3 из кристальной ясностью. Его восприятие окружающего мира до того обострилось, что он ощущал запах не только жарящегося мяса, но и розмарина, который в него втёрли. Слышал не только своё спокойное дыхание, но и шопот крови, поднимающейся по шее к мозгу, а потом сбегающей к сердцу. Он также помнил слова Роландо о том, что даже самая короткая битва, от первого выстрела до падения последнего тела, кажется долгой для её участников. Время обретает эластичность, растягивается до невообразимости. Джейк тогда кивал, будто ему всё ясно, хотя не очень-то понимал, о чём речь. Теперь понял. Первой мелькнула мысль, их много, слишком много, через чур много. По первым прикидкам под сотню. В большинстве те, кого отец Келлган называл низшими людьми. Речь шла не только о мужчинах, но и женщинах. Принципиального отличия Джейк тут не видел. Среди них встречались другие, статью пожиже, некоторые совсем худые, как клинки рапир. с землистым цветом лица, окружённый тусклой синей аурой, не иначе вампиры. Рысь держался рядом с Джейком. Маленькая лисья мордочка напряглась, он тихонько поскуливал. Пахло, конечно, жарящимся мясом. Но не свининым.